Веденский. В мгновенном ужасе, который испытала Лиза Дьяконова, ощутившая бессмысленность бытия прошлого, настоящего и будущего всей человеческой истории, на самом деле не было ничего особенного. Это чувство, которое однажды испытывает всякий мыслящий человек или мыслящий тростник, по выражению Паскаля. Человек всего лишь тростник. слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся вселенная, довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила вселенная, человек всё равно возвышеннее своей погубительницы ибо сознаёт, что расстаётся с жизнью и что он слабее вселенной, а она ничего не сознаёт. Итак, всё наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас отнуть не пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить благопристойно мысли. Самое надёжное спасение от этого страха в религии. Если Бог есть и человек творение его, то жизнь не бессмысленна. Печальное положение Лизы в Петербурге заключалось в том, что она-то как раз приехала сюда девушкой глубоко верующей и в церковлённой. Но именно это её качество и было подвергнуто на Бестужевских курсах беспощадному остракизму. Интересно, что сказали бы наши интернатки, если бы знали, что я сегодня исповедовалась и завтра буду причащаться, пишет Дьяконова в дневнике 1 марта 1896 года. Это может показаться странным современному читателю, но не в советское время, когда религия была под фактическим запретом, а в монархической православной России студенту и студентке было стыдно признаться в своей церковности. Не то что нельзя, но неприлично. Насколько я могла подметить из случайных разговоров с моими сожительницами, Одни из них относятся скептически равнодушно к существованию Бога и вообще к религиозным вопросам, другие смучительным недоумением, третьи признают его, но совсем не признают наши религии с её обрядами, создавая себе свои теории. Все же вообще относятся с полнейшим индиферентизмом к религии так как она есть теперь к её обрядам. к её содержанию. Впрочем, это не стало для неё полной неожиданностью. Об этом её предупреждали в Ярославле, но Когда говорили, что на курсах в Бога не верят и предсказывали, что я непременно сделаюсь неверующей, я всегда была уверена, что этого не будет, что мои религиозные убеждения тверды и их не так легко поколебать не только курсисткам, но даже самим курсам, даже лекциям профессоров. Вот это было её ошибкой. Вообще главной её ошибкой было убеждение, что перемена Ярославля на Петербург снимет внешние препятствия для развития её личности, но не отразится на её внутренних воззрениях, и она останется такой же дьяконовой, но только свободной, только имеющей все условия для своего развития. ей в голову не приходило, что в Петербурге ей придётся тратить куда больше сил для сохранения своего суверенного я, чем в Ярославле. Что именно здесь диаканова как личность никому не нужна. Или нужна тем же людям, от которых она бежала. Почему она не обратилась за поддержкой к отцу Рождественскому? Это также понятно, как и то, почему она не поехала, например, в Кронштадт, который был рядом и где служил отец Иоанн Кронштадтский. Сделать это означало бы признать своё поражение. Какой смысл менять одного батюшку Ярославского на другого? Как богослов отец Рождественский её не впечатлил, и она бросила ходить на богословие. Но и отказаться от веры она не могла. Я чувствую, что что-то есть во мне, что составляет часть меня самой, что отбросить я не в силах, что живёт во мне с детства. Маленькая Лиза зачитывалась житиями святых в огромных четьи-менеях, которые брала моя бабушка у отца Петра почитать и которые увлекали меня мечтать о пустынях, где спасались святые подвижники. а путешествия туда, а келе или где-нибудь на скале, где непременно хотела жить после когда вырасту большая. И всё это нужно было отрынуть, отрезать от себя. А почему, собственно? Согласиться с этим не позволяла ей не только та мистическая жилка, которую она всегда чувствовала в себе, но и элементарная гордость провинцалки. Наверняка в лекции Грефса она почувствовала некоторый холодок в отношении наивно верующих, не рассуждающих людей, ни светочей, ни люмьер. Но и с этими людьми она не хотела себя отождествлять, с теми, у кого религия обращается в простую, немудрённую веру без рассуждения. От них она бежала, среди них ей было душно. Это был серьёзный конфликт в её сознании. Как сказали бы сегодня, когнитивный диссонанс. И как за спасительную соломинку она ухватилась за лекции профессора Введенского. Александр Иванович Введенский выдающийся философ и психолог, основополагающий русского неокантианства и основатель первого религиозно-философского общества. Его учениками были Лапшин, Лоский, Корсавин, Аскольдов, Струве, Франк, Бахтин. Целая плеяда звёзд отечественной философии. Сам факт его преподавания на Бестужевских курсах подтверждает то, что может показаться почти невероятным. Уровень преподавания на женских курсах считался более высоким, чем в университете. И это не мудрено. Вид на курсы шли читать лекции иногда на безвозмездной основе лучшие из лучших. Например, Введенский с 1890 года до конца своих дней был руководителем кафедры философии Петербургского университета. не будем подробно останавливаться на взглядах Введенского на философию и психологию они были разумеется слишком сложны для того чтобы лиза дьяконова могла усвоить их без специальной подготовки самым важным является то что взгляды Введенского отличались беспощадным критицизмом не только в отношении религиозной веры но и в отношении научного познания и то и другое как считал он грешат психологизмом, так как основаны на переживании уверенности в истинности некоторой мысли. С этой точки зрения между верой и знанием нет принципиальной разницы, психологически они не отличаются друг от друга, ведь бытие само по себе недоступно познанию. Поэтому можно говорить о расширении границ знания. Чем занимается гносеология, но не обыденности знаний. Трудно сказать, что именно вынесла Лиза из лекций Введенского, но они определённо оказали на неё сильное влияние. Выражение, как говорил нам Введенский, неслучайно мелькает в её дневнике. Вообще его фамилия упоминается здесь чаще имён других преподавателей. И наконец это был единственный преподаватель на курсах, к которому она отправилась проконсультироваться лично. Он был первый, о ком она вспомнила, испытав в интернете ужас. Чтобы привести свои мысли в порядок, она пробовала разобрать вопрос с этической и религиозной точек зрения. Я вспомнила лекцию Введенского ословии допустимости веры в смысл жизни, пишет Лиза. где он доказывал, что смысл жизни заключается в исполнении нравственного долга, который предписывает нам служение всеобщему счастью. Но так как всеобщее счастье на земле не осуществимо, что доказывается сочинениями философов и поэтов всех времён и всего мира, мы вправе верить, что оно осуществится в посмертной жизни. Это была публичная лекция Введенского специально прочитанная им на Бестужевских курсах 7 апреля 1896 года она была опубликована и стала широко известна историк русской философии Зеньковский писал что в веденский идя вслед за кантом открывает широкий простор веры лишь бы она не выдавала себя за знание история русской философии том 2 Введенский доказывал, что ответа на вопрос о смысле жизни не существует, но сама его постановка возможна только в случае признания бессмертия души или продолжения личного существования за пределами земного бытия. Лизу восхитил этот логический приём, который провёл ещё Иммануил Кант. Но Канта она не читала, а он Виденский примечание автора доказал, что при понимании смысла жизни в служении нравственному долгу, а этого долга как служение всеобщему счастью, вера в смысл жизни оказывается логически непозволительной без веры в бессмертие, ибо всеобщее счастье неосуществимо, если нет бессмертия. С радостью пишет Лиза в дневнике. И это ей очень понравилось. Но чего-то здесь всё-таки не хватало, что-то во всём этом было холодное и рассудочное. Наверное, правильное, но только это не позволяло ей избавиться от ужаса перед бессмысленностью бытия. Зачем жизнь устроена так, чтобы мы не могли понять её смысл? Разве нельзя было бы обойтись без земной жизни, спрашивает диаконов. Ведь в силу этого мы должны жить на земле целую жизнь, зная, что в конце концов весь этот мир, в котором мы живём, в котором мы, в котором преследуем столько целей и планов, испытываем столько горя и страданий, разрушится. И неужели же Такая наша жизнь необходима для осуществления всеобщего счастья в том виде, как говорит Введенский. В силу какой случайности явились мы на земле существа, одарённые разумом и бессмертной душой? Это был страшный вопрос. За ответом на него она пошла к Введенскому и потерпела полное фиаско. Разговор с Виденским занял несколько минут. Конечно, он ничего не мог ответить мне на такой вопрос, прямо сказав, что я спрашиваю его в сущности, а не в возможном. Лиза поняла, что сделала глупость, обратившись к нему с этим вопросом, и тут же совершила другую глупость. Она спросила его, нет ли такого сочинения в духе материалистов, которое навсегда избавит её от веры в бога и бессмертие души. Введенский засмеялся. Такого сочинения нет, ведь вы уже слышали, что материализм, как и дуализм, философское учение, которое признаёт равноправие идеального и материального, недоказуем. Следовательно, теперь после моих лекций никакое материалистическое сочинение не докажет вам, что не существует возможность веры в бессмертие. Тогда Лиза сказала главное радичего и шла к профессору. Но мне хотелось бы отделаться от этой точки зрения, потому что в таком случае легче жить и легче умереть. Введенский пожал плечами. Попробуйте. И он посоветовал Лизе прочитать книгу немецкого материалиста Фридриха Бюхнера Сила и материя. которой к тому времени вышло 19 изданий. Только она вам теперь ничего не докажет. Лиже ни слова не пишет об этом, но едва ли случайные из короткой речи в венденского ей врезались в память выражения теперь и после моих лекций. Отрицая право философов и богословов на обладание абсолютной истиной, он тем не менее был убеждён в абсолютной истинности своих рассуждений после его лекций нечевы думать о том смертно душа или бессмертна тогда лиза проявила настойчивость и спросила почему лично её примысли о вечности посещает ужас и вновь услышала спокойный ответ от того, что мы действительно не в силах представить себе вечность. Вы хотите представить себе невозможное, вы истощаете себя понапрасну. От этого и происходит ужас. Вечность можно мыслить, но представить себе её нельзя. На этом они с ним и расстались. Я спрашивала невозможное, пишет она через несколько дней. Перед этим в воскресенье Лиза в интернате изучала боярскую думу, вероятно, работу историка Василия Осиповича Ключевского, но вдруг отодвинула книгу в сторону. Звонили к обедне. Это напомнило мне время, когда я сама ходила в церковь. Post hoc ergo propter hoc. После этого, значит, вследствие этого неверная логическая связь но заметим что после разговора с профессором в веденском елизавета дьяконова впервые признаётся в дневнике что она больше не ходит в церковь